Держись, сэр, сказал мистер Эллер, оживившись от предвкушения завтрака, прочь с дороги, кожные гетры! Если вы дрожите моей жизнью, не опрокиньте меня, как говорил джентльмен возницы, когда-то твес его на тайбурм. И, разбежавшись, мистер Эллер легко покатил своего хозяина к зеленому холму, ловко вывалил его у самой корзины и принялся ее распаковывать с величайшим проворством. «Телятина в тесте», — беседовал сам с собой мистер Эллер, раскладывая съестные припас на траве. «Очень хорошая штука, телятина в тесте, если вы знаете леди, которая ее готовила, и совершенно уверена, что это не кошатина. А в конце концов, не все ли равно, если кошка так похожа на телятину, что даже сами пирожники не могут отличить?»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 «Другие любят, не я», — говорит и подмигивает мне. «Но, впрочем, сейчас их не сезон. Вот, подождем зимы». «Не их сезон», — говорю. «Ну да», — говорит, «фрукты в сезон, кошки вон». «Что вы хотите этим сказать?» — говорю. «Что хочу сказать?» — говорит. «Да то, что я никогда не войду в союз мясников, чтобы повышать цен на мясо». «Мистер Уэллер, говорит он мне, жмет мне руку очень крепко и шепчет на ухо. «Вы этого никогда не повторяйте, но дело в том...» чтобы их, это, подсезонить. От этого они все превращаются в благородных животных, говорит, и показывает на очень хорошего серого котенка. Я их сезоню под бифштекс, телятину или почки, смотря по спросу. Я вам больше скажу, говорит, телятину я могу сделать бифштексом, бифштекс с почками, либо и то, и другое бараниной. В один момент, как только изменится спрос на рынке, и аппетит потребует разнообразия. Должно быть, это был... «Очень изобретательный молодой человек, Сэм», — заметил с легкой дрожью мистер Пиквик. «Вот именно, сэр», — ответил мистер Эллер, продолжая выгружать корзину. «И паштеты были прекрасные. Язык — очень хорошая штука, если это не женский язык. Хлеб, окрок, ветчина — ух ты, ну и картина. Холодный розбив нарезанный — очень хорошо. А что в этих глиняных кувшинах, а, молодой повеса! — В одном пиво, — сказал мальчик, снимая с плеча две больших глинных бутыли, завязанные кожным ремнем, — в другом холодный пунш. — А завтрак очень получился недурной, — заметил мистер Уэллер с большим удовлетворением, обозревая расставленные им закуски. — Ну, джентльмены, милости просим, — как сказали, примкнув штыки англичане французам.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 — Сэм, — сказал мистер Пиквик. — Сэр, — отозвался мистер Эллер. — Будьте добры, приберегите свои анекдоты, пока они не потребуются. — Слушаю, сэр. При этом мистер Эллер так искусно подмигнул глазом, незаслоненным кружкой пива, которую он поднес к губам, что с двумя мальчиками сделались конвульсии, и даже долговязый дозорщик снисходительно улыбнулся. — Да, это, несомненно, — «Превосходнейший холодный пунш», — сказал мистер Пиквик, многозначительно поглядывая на глиняную бутыль. «А день чрезвычайно жаркий, и...» э, «Тапман, мой дорогой друг, стаканчик пунша?» «С величайшим наслаждением», — ответил мистер Тапман. И, осушив стаканчик, мистер Пиквик выпил еще один, но лишь за тем, чтобы узнать, нет ли в пунше апельсинной корки, ибо апельсинной корки ему всегда бывало худо.